Алексей Александрович Калугин Цвет крови, блуждающий разум Пролог Охранник поднял воротник и прижался ухом к искусственному меху. Он хоть и искусственный, а все равно мягкий, приятный и даже вроде как теплый. Охранник прошелся вдоль ворот. Мороз минус 23. Снег под ногами тихонько поскрипывает. Здесь никто не посыпает дороги реагентом неизвестного состава. из-за которого снег превращается в слякотное месиво. Скользкое, как раскатанная ледяная корка. Здесь все чисто и натурально. Три раза в день по дорожке, тянущейся через лесополосу, проезжает импортный снегоуборщик, похожий на чудного робота из «Звездных войн». От шоссе до ворот пансионата. Снег летит на обочину, а позади снегоуборщика остается чистый асфальт. Англичане свои холеные лужайки ежедневно подстригают. А нам приходится три раза в день снег убирать, чтобы дороги чистыми были. Ну что тут поделаешь? Климат такой. Зато никакого реагента, разъедающего подошвы сапог. Охранник остановился на середине дороги, поправил ремень закинутого за спину автомата и повернулся в сторону охраняемого объекта. Вход на объект закрывали кованые двустворчатые ворота. На каждой створке причудливый вензель похож на строчную букву В, вписанную в вытянутый по вертикали овал, образованный линией, вытащенной из нижнего хвостика буквы, по верху пики. С виду ворота кажутся лёгкими, выполняющими скорее декоративную функцию, нежели защищающими объект от несанкционированного проникновения. Однако высадить их можно разве что танком. Охранник видел, как эти ворота проверяли на прочность. Створки даже не качнулись, когда их на полной скорости протаранил Мерс. Зато вертикальные перекладины сантиметров на 30 врезались в капот машины, чтобы ототащить её пришлось тягач подгонять. Так что единственный проход на территорию пансионата через дежурку, что слева от ворот. С виду дежурка тоже похожа на декоративную пристройку. Но на самом деле укреплена так, что способна выдержать многочасовую осаду. Охраннику в дежурке достаточно кнопку нажать, чтобы заблокировать дверь и опустить на окна стальные щиты с узкими прорезями бойниц. За воротами заметённый снегом парк с разбегающимися в стороны тропинками. Деревья стоят голые, теплолюбивые кусты укрыты специальной полимерной плёнкой. Клумбы и цветочные грядки, засыпанные кое-где проглядывающей из-под снега цветной стружкой. По тропинкам сада курсируют трое охранников. Охранник у ворот видел только одного своего коллегу, но двое других тоже находились где-то неподалёку. Они прохаживаются по дорожкам парка даже ночью, при свете фонарей. После того, как из пансионата сбежали семеро альтэров, служба охраны объекта была реорганизована. На деле это означало, что полетело несколько соновных голов. Охранная компания, обеспечившая безопасность на объекте Пансионат номер 45, была ликвидирована, а охранники, которым в ту ночь не повезло оказаться на посту, теперь несут службу где-то очень далеко. Так далеко, что даже название этого места мало кто знает. А кто знает, тот предпочитает не вспоминать. Ходят слухи, что даже директор фирмы, устанавливавший на объекте систему видеонаблюдения, не померу пошёл, а сел в серьёз и надолго. У нас всегда так. Порядок начинают наводить только после того, как жареный петух своё дело сделает. Три человека возле главных и единственных ворот. Один на улице, двое в дежурке. Трое расхаживают по тропинкам парка. Трое у входа в здание, что на другом конце парка. Ещё двое патрулируют периметр с внешней стороны. Все при оружии, все в полной боевой готовности. Непонятно только, что они сейчас охраняют, если в пансионате ни единого альтера, а из всего персонала остался один врач, и тот непонятно чем там занимается. Хотя, конечно, понимания от охранников никто не требует. У них другая задача. Охранник наклонил голову в другую сторону, чтобы спрятать в воротник правое ухо. Мороз, конечно, не такой уж сильный, чтобы уши отморозить, но почему бы не погреть, если есть возможность. Если честно, то даже несмотря на постоянные проверки и надоедливые инструктажи, работа на объекте, пансионат номер 45, лучше из всех, что у него были. Тишина, покой, отличная кормёжка и свежий лесной воздух. Чего ещё может пожелать охранник? Летом так и вовсе будет благодать. Пансионат находится в стороне от проезжих трасс и общественных зон отдыха. Так что случайных прохожих и уж тем более машин здесь и в помине не бывает. Местные знают, что здесь находится режимный охраняемый объект, который от греха подальше лучше стороной обойти. Для совсем уж тупых повсюду развешены пугающие таблички. Объект находится под охраной. Вход строго по пропускам. За нарушение уголовная ответственность. Ну и кто после такого сюда сунется? Охранник на парковой дорожке, поднятой рукой, поприветствовал коллегу по другую сторону ворот. Ответив ему тем же жестом, охранник у ворот посмотрел на часы. Ещё 20 минут, и можно будет зайти в дежурку, чтобы попить горячего чая с королевским сэндвичем. Хлеб он намажет кетчупом, Положит на него толстый кусок ветчины, два колечка солями, дольку лука, листик салата, ломтик маасдама, сверху смажет майонезом и накроет ещё одним кусочком хлеба. Сказка, а не сэндвич. Привычным движением, поправив автоматный ремень, охранник повернулся к воротам спиной и тихо присвистнул от удивления. По снежной целине бодро топал странный тип вышедший не иначе как из лесополосы. На нём был оранжевый строительный комбинезон и сине-пластиковая каска на голове. В руке он держал предмет, здорово смахивающий на сетку о войску, какую в былые времена все сознательные граждане страны советов всегда носили в кармане на случай, если вдруг в соседнем магазине что-нибудь выкинут. Увидев, что охранник смотрит на него, человек помахал рукой. Охранник беззвучно выругался. Такой хороший день, без ветра, солнечный, снег так и искрится, будто алмазной пылью посыпан. В дежурке его ждут чай и королевский сэндвич. Всё здорово, просто замечательно. Так нет же, принесла нелёгкое какого-то чудилу, который совершенно конкретно направлялся к воротам охраняемого объекта. Не отводя взгляда от человека в оранжевом комбинезоне, охранник боком подошёл к дежурке и пару раз стукнул кулаком в дверь. Дверь приоткрылась. "Чего?" выглянул из дежурки охранник с рыжими как огонь волосами и росопью крупных веснушек по всему лицу. "Смотри", охранник у ворот указал на гостя. Рыжий хмыкнул и скрылся за дверью. Почти сразу дверь широко распахнулась. Из дежурки выбежали оба находившиеся там охранника: рыжий и чернявый, в накинутых на плечи короткополых тулупах. Чернявый держал в руке половину бутерброда с колбасой, который он ел, когда рыжий сообщил ему о готовящемся вторжении на охраняемую территорию. Едва взглянув на идущего по снегу человека, чернявый тотчас вынес вердикт: "Придурок какой-то". И откусил кусок хлеба с маслом и колбасой. «Он вроде босой», – не очень уверенно произнес охранник у ворот. Рыжий достал из кармана маленький бинокль и приложил его к глазам. «Точно босой», – подтвердил он. «Точно, псих», – утвердил свой первоначальный диагноз чернявый и сунул в рот последний кусок бутерброда. «Останови его», – сказал Рыжий охраннику у ворот. «Как?» – не понял тот. «Вели ему остановиться». Охранник сделал шаг вперёд. Эй, вы там. Для убедительности он поднял руку, приказывая остановиться. Вы находитесь в охраняемой зоне. Человек в чебосиком по снегу в ответ снова помахал рукой, но даже не замедлил шаг. Может, он глухой? предположил Чернявый. Всё равно придётся оформлять задержание. Уныло протянул рыжий Оформлять задержание это значит заполнять ворох бумаг, никому не нужных, но требуемых протоколом. "Стой тебе говорят", снова крикнул охранник. На этот раз он для убедительности выдернул из-за спины автомат. "Может, позвать доктора, что в пансионате живёт?" усмехнулся Чернявый. "Он по альтерам специалист, а не по психам", ответил рыжий. "Что делать будем?" спросил тот, что с автоматом. Ну, если он сам этого хочет, рыже выдернула из кармана наручники и ловко крутанул их на пальцы. Пойдём на встречу пожеланием трудящихся. Человек в оранжевом комбинезоне и синей каске остановился в трёх шагах от охранников. Он действительно был босой. Комбинезон на нём был далеко не новый, в пятнах смазки и с дыркой на правом колене. В овости у него лежали несколько пластиковых пакетов. заполненных какой-то темной жидкостью, и одна толстая книга. Человек был ростом невысок и неказист. Лицо его казалось похожим на тысячу лиц, которые видишь в толпе, и тут же, проходя мимо, забываешь. Но взгляд у него был настолько уверенный, что охранником даже как-то не по себе стало. Казалось, что этот псих босой видит их всех насквозь, знает всю их подноготную. «Здравствуйте!» Простым обыденным тоном произнёс незнакомец. Привет. Недовольно кивнул Чурнявы. Остальные вообще никак не ответили на приветствие. Я не псих, сказал незнакомец. Оно и видно, криво усмехнулся рыжий. Что у тебя в сетке? спросил Чурнявы. Книга Улисс Джеймса Джойса. А что за пакеты? Гемаконы, в них хранят донорскую кровь. Где ты их взял? Вам это действительно интересно? Так, давайте по существу. Вмешался в разговор тот, что с автоматом. Раз ты с книжкой гуляешь, значит, читать умеешь. Да, умею, подтвердил босаноги. Таблички видел о том, что территория охраняется? Видел? Не стал отпираться незнакомец. Зачем тогда пришёл? Мне нужно в пансионат, незнакомец взглядом указал за ворота. Зачем? повторил свой вопрос охранник. Меня ждёт доктор Карцев. Охранники переглянулись. Это тот самый врач, что живёт в пансионате, подтвердил босоногий. Мы не знаем, как его зовут, качнул головой чернявый. Вам и не положено это знать, едва заметно улыбнулся незнакомец. Вы должны охранять территорию. Вот этим мы сейчас и займёмся. Рыжий показал незнакомцу наручники. Брось на землю свою сумку, повернись ко мне спиной и заведи руки за спину. Во-первых, я не вижу земли, сказал босоногий. Значит, бросай на снег. Во-вторых, ты не сможешь надеть на меня наручники. Это почему же? с любопытством прищурился рыжий. Можно сказать, что я не в твоей власти, или что ты не в твоих силах? Что тебе больше нравится? Ладно, кончай болтать. Повысил голос рыжий. Делай, что тебе велят. Я всего лишь попросил вас проводить меня в пансионат, обескураженно покачал головой басаногий. Неужели это так трудно сделать? Рыжий коротко кивнул Чернявскому. Берём его. И они разом кинулись на незнакомца. Тот даже с места не сдвинулся. Он лишь вскинул свободную руку и быстро коснулся ладони Ульба, первым оказавшегося рядом с ним Чернявского. И только после этого сделал шаг в сторону. Согнувшись в поясе, Чернявой резко подался вперёд, пробежал по инерции ещё два шага и упал, зарывшись лицом в снег. Ах ты! Рыжему показалось, что незнакомец ударом сбил его приятеля с ног. Он перехватил наручники всей пятернёй и размахнулся, чтобы ударить противника в висок. Но боса ноги удивительно легко ушёл от удара. Не делая лишних движений, он двигался так, будто точно знал, что сделает в следующий момент каждый из охранников. Развернувшись на пятки, он толкнул вверх направленный на него ствол автомата и быстро провел кончиками пальцев по лбу автоматчика. На лице охранника появилось выражение крайнего удивления, которое тут же превратилось в маску полнейшей безмятежности. Охранник попытался сделать шаг, но потерял равновесие и упал. сначала назад, а затем и на спину. Да так и остался лежать, держа в одной руке автомат и пялясь в небеса пустым, бессмысленным взором. Видя, что дело приобретает совсем уж дурной оборот, рыжий бросил наручники и выдернул из кобуры пистолет. На колене крикнул он срывающимся голосом: "Быстро, или я буду стрелять". Незнакомец посмотрел на кольт в руках охранника и улыбнулся. Как ты думаешь, я сумею поймать пулю? Глядя на невозмутимо спокойное лицо незнакомца, рыжий охранник невольно попятился. А незнакомец сделал шаг вперёд, и тогда охранник надавил на спусковой крючок. Раздался приглушённый хлопок. Облачко серого порохового дыма вылетело из ствола пистолета. В ту же секунду, а может, за миг до этого, незнакомец взмахнул перед собой ладонью. как будто хотел поймать надоедливую муху только какие мухи зимой на миг всё вокруг будто замерло звуки словно застыли в морозном воздухе рука охранника в которой он держал пистолет как будто одеревенела он не мог её ни вверх поднять ни вниз опустить так и держал перед собой глядя на обволакивающий столб дымок затем незнакомец протянул вперёд сжатую в кулак руку и раскинул пальцы в стороны На ладони лежала пуля. Басаноги подкинул пулю, поймал её двумя пальцами и сразу, продолжая начатое движение кисти руки, кинул её рыжему в лоб. На лице охранника появилось идиотски счастливое выражение. Ноги его подкосились, он упал на колено, завалился на бок, да так и остался лежать с подвёрнутой за спину рукой и поджатыми к животу коленями. Даже не взглянув на него, босоногий закинул на плечо о войску с книгой и, насвистывая негромко что-то из боуи, зашагал в сторону дежурки. Щелкнув пальцами, он разблокировал турникет, прошел на другую сторону и вышел в парк. С тревожным звуком выстрела к воротам бежали двое охранников, патрулировавших парк. На человека в оранжевом комбинезоне и синей каске, идущего им навстречу, охранники даже не взглянули. Они были всего лишь люди и не могли видеть мастера, если он сам того не хотел. Мастер протянул руку и двумя пальцами легко мознул по щеке пробегавшего рядом с ним охранника. Тот будто споткнулся на бегу, резко подался всем корпусом вперёд, пробежал по инерции ещё два шага и упал, раскинув руки в стороны. Второго охранника, удивлённо уставившегося на своего товарища, мастер погладил по плечу, и тот тоже осел в сник. Третий охранник стоял на пересечении пяти тропинок. Он словно выбирал, по какой из них ему направиться. Мастер облегчил ему выбор. Он коснулся пальцем пуговицы на тулупе охранника, после чего переступил через его тело и пошёл дальше. В стенах этого пансионата мастер провёл 20 лет и 2 месяца. За всё это время он лишь однажды видел парк, когда вместе с другими альтерами убегал из пансионата. Но тогда была ночь, В свете выставленных вдоль тропинок фонарей парк выглядел завораживающе таинственным. Казалось, достаточно ступить на одну из его тропинок, чтобы навеки затеряться среди причин, пространств, времен. При свете дня сад был прекрасен. Даже несмотря на то, что деревья стояли голые, кусты были укрыты полимерными пленками, и только три цвета заполняли пространство вокруг. Белый и черный внизу, бранзительно голубой сверху. Тишина, покой и умиротворение царили вокруг. Мир был не просто хорош, а совершенен. В нём нельзя было ничего менять. Каждая деталь находилась на своём месте. Всё было полно значения и смысла. Никогда ещё мастер не чувствовал подобного умиротворения. Он даже решил не трогать охранников возле корпуса, но они сами всё испортили. Выскочили с разных сторон Направили на него стволы автоматов и стали требовать, чтобы он бросил овойску на снег. Убрал руки за голову и встал на колени. Для начала им бы следовало подумать, как ему удалось дойти до основного корпуса, минуя всех, кто находился у него на пути. Они же предпочли не думать, а действовать. Люди всё-таки невообразимо примитивны.